Глава шестьдесят Пока я стояла в нерешительности, вглядываясь в руну, лист окончательно размок. И уже трудно было что-то угадать. И что теперь делать? Я посмотрела на рисунок. Нет, рисковать нельзя. Может, нарисовать пока последнюю руну, а к этой вернуться позже? Или же попросить помощи у Фарадобля? Не зря же он там стоит. Я обогнула шпиль и махнула мужчине. Ректор тут же поймал мой взгляд и нахмурился. Закончила. Ступай аккуратно. На карнизе много воды. Ты поскользнешься. Нет. Предпоследняя руна. С ней возникли проблемы. Громко произнесла я, перекрикивая ветер. Я забыла, как ее завершать. Руна? Как ты могла забыть, как наносить защищающую руну? Возмутился Фарадобль. Свое оправдание скажу, что она самая сложная. Пожала плечами я. «Найди бумагу. Я подойду к тебе, а ты пока нарисуешь ее. «Нет, Вася, стой. Карниз очень скользкий. Ты не дойдешь. Остановил меня дух. «Оставайся на месте. Я что-нибудь придумаю». И ректор исчез в темноте чердака. Оставшись одна на крыше, я решила не терять время и перешла к последней руне. Она была экспериментальной. Но другого варианта у нас не было фалька два дня корпел над этой руной и клялся что она должна подействовать как надо к моему удивлению последний рисунок был самым легким рука не дрожала а символы всплывали в памяти быстро касаясь металла пером я выводила надпись но едва я сделала последний штрих как ветер вырвал из моих уставших рук перо и унес вдаль все что мне оставалось это беспомощно наблюдать за его полетом вася Со стороны чердака послышался голос вородобля. Дух где-то раздобыл огромный лист бумаги и нарисовал руну. Теперь я видела, как именно нужно завершить ее, но не знала, чем дорисовать. Тонкое перо выводило небольшие линии. Если начну рисовать пальцем, то не смогу так ровно нанести символ на металл. Хотя... все таки я решила попробовать. Обмакнула пальцы в краски и нанесла небольшую черту. Разумеется, не на магическом металле, а на крыше рядом. Увы, как я предполагала, линия вышла нечеткой и толстой. Я начала озираться по сторонам, но рядом ничего не было. Попросить принести что-то фарадобля точно нет. Он отказался идти, когда еще дождь был не такой сильный, а карниз окончательно не промок. Теперь-то ректор явно не сможет дойти. Вернуться самой? И забрать перо? Велика вероятность, что потом я уже не смогу еще раз пройти этот путь. Я искала подсказку. Хоть что-то. Может, на крыше будет какой-то протик или веточка. Но, увы, ничего такого не было. А время меж тем шло, и ветер усиливался. «Ну что ты там копаешься?» — поторопил меня Фарадобль. «Да как тебе сказать?» — сквозь зубы произнесла я двигаясь к противоположному краю крыши. «Вася, ты что удумала?» – заволновался мужчина. «Если все руны нанесла, то возвращайся обратно». «Мне нужно кое-что. Я быстро». За спиной послышалась ругань, но меня это не остановило. Я целенаправленно приближалась к высокому дереву, что выросло недалеко от крыши. Если я протяну руку, то, возможно, могу отломить ветку. Или...